2. Она сидела рядом с ним в автомобиле. В вечерело, жара ушла. Люди выходили из домов укрытий. Улицы, пропахшие пылью и горьким дымом жаровин, проползали мимо. Солнечные блики из окон слепили глаза, но Ханна упорно не надевала надевшиеся за день тёмные очки. Они въехали на мост через один из притоков Лумы, пристроились за рычащим допотопным чудовищем, сияющим храмом Солдаты из патруля военной полиции с расстёгнутыми манжетами бронежилетов и с поднятыми стёклами шлемов, узнав машину, беспечно помахали им, и Джон высунул руку в окно, отвечая на приветствие. Она сказала: "Какое счастье ехать с тобой вот так. Мы же увидимся завтра. Я сменюсь дежурства, и вечером мы отправимся в рыбный ресторан на набережной, тот самый, Сэнтоза, помнишь? Тот, где ты перепутал уксус с вином". Он засмеялся. "Нет, Тот, в котором тебя и двони износиловали, двое вооружённых грамел. Ах, этот, твоё появление их спасло. Я как раз собиралась рассердиться. Ты же знаешь, какая я в гневе. Именно поэтому хозяин заведения так благодарил меня. Я спас его ресторан. Переломанные столики, перебитая посуда в баре, ничто перед тем, что могла натворить взбешённая журналистка. Смеясь, она прижала щекой к его плечу. А что за повод? Тебе выплатили премию? Нет, Может, я повысиле наконец? Я угадала. Он на мгновение отвлёкся от дороги, чтобы взглянуть на неё. Сегодня ровно год с тех пор, как мы познакомились. В самом деле, господи, какая я забывчивая. Ты ведь не думаешь, что мне это безразлично? Внезапно она посерьёзнила. Подумать только, целый год в этом бедламе. По вечерам не могу заставить себя заснуть, всё жду чего-нибудь плохого. Не может же быть так, чтобы везло так долго? Она никак не могла назвать его простым словом милый. Странное предубеждение не давало ей сделать это. Простое слово было неуместным среди окружающего горя. Она надеялась, что научится произносить его после свадьбы. Осталось совсем чуть-чуть, всего месяц, месяц до окончания её командировки. Он покачал головой. Ты стала такой сентиментальной. Куда подевалась старве голова, снимающая рострелы? Я и в самом деле изменилась, Джон. Она слегка запнулась, произнося его имя. Захотелось назвать его ласково Джонни, но в машине с открытыми стёклами ей казалось, их слышит весь город, все эти невнятные любопытные люди на грязных улицах. Она продолжала, понизив голос почти до шёпота. Никогда не думала, что чувство может так изменить человека. Горе, да, но не любовь. Оказывается, когда её что терять, начинаешь смотреть на мир по-иному. Не верится, что скоро всего этого не останется. Больше никаких взрывов, никаких брошенных детей, никаких трупов и оторванных конечностей. Я так боюсь потерять тебя, Джон. Каждый раз, когда снимаю перестрелку или когда ночью слышу взрывы, кажется, что каждый выстрел направлен в тебя. Ты высадишь меня у гостиницы, я усядусь в кресло подальше от окна и буду слушать, как воют сирены на улице, и думать о тебе. Я просто детектив, дорогая. Вот те ребята, он кивнул через плечо. За них надо опасаться. В них стреляют каждый день. У нас нет. Ты же знаешь, я хитрый лис, я вывернусь, и я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Она произнесла это, жадно рассматривая его, крепко ухватившись за его локоть, мешая ему вести машину. Говоря это, она старалась не думать о том, что рано утром ей придётся выехать на съёмки после очередного бессмысленного теракта. Так сама, которых на конечности, детей со сплющенными телами, раненых, состоявшихся от боли в взглядами, и что они опять попадут под обстрел, и дорога будет перерезана. Им придётся петлять в объезд. По пути они получат сообщение о перестрелке и рванут за новым сюжетом. Потом поздно вечером, если повезёт добраться до гостиницы и умыться струйкой холодной ржавой воды, нужно будет сделать предварительный монтаж и протолкнуть записи через спутник. Отстояв очередь среди шумных, немного пьяных от войны и виски, и таких же измотанных, как она, корреспондентов. И никакого рыбного ресторанчика не получится. Единственной ее едой будет чашка паршивого кофе утром и кусок холодного консервированного мяса, проглоченный на ходу днем, если повезет. Если повезет вернуться вообще. «Повезет не нарваться на пулю снайпера, не наступить на мину, не вздохнуть ядовитого газа. Я так люблю тебя, что не могу передать словами, Джон. Неужели мы и вправду поженимся?» «Если звезда новостей не передумает связаться с нищим лейтенантом из военной полиции», — ответил он, улыбаясь. «Послушай», — она подняла палец, привлекая его внимание. «Слышишь, какая красивая мелодия?» Из открытого кафе лилась музыка. Ханна мечтательно зажмурилась, едва слышно напевая. «Летний день». Жизнь легкая и чудесна, рыба плещет в поруду, и созрел урожай. Твой папаша богат, а мамуля прелестна. Что ж ты плачешь, малыш? Засыпай. Сообщение по радио отвлекло Джона, передаляв взрывы на перекрёстке между Гандади и Силаки, совсем рядом. Почувствовав его напряжение, Ханна открыла глаза. Первое, что ей бросилось в глаза столб дыма над домами и лицо Джона Оно приобрело твёрдость. Глаза быстро обшарили толпу, просеивали лицо за лицом, деталь за деталью. "Опять", устало произнесла она. "Голос певицы за окном уверял её: "День придёт, ты с улыбкой проснешься. Взрыв в жилом доме, тебе придётся ехать на такси". Она молча кивнула, глядя в толпу. "Обещай, что не полезешь к очевидцам, не будешь приставать к парням из зацепления, ты сразу уедешь, обещаешь?" Высокий и смогую человек шёл навстречу. Что-то привлекло её внимание: шрам, пересекающий лицо, или его странное спокойствие среди возбуждённой толпы, или так не свойственная местным жителям свободная, гордая осанка. Толпа расступалась перед ним. Среди тревожного ожидания и страха он покачивал головой и напевал без слов: "День придёт, ты с улыбкой проснешься, свои крылья раскроешь и взлетишь над землёй. Но, мой милый, пока ни о чём не тревожься". Человек остановился около старенького такси. Перед тем как открыть дверцу, неожиданно взглянул Ханне в глаза, так и стоял. Ханна медленно проплывала мимо, не в силах оторваться от странно пронизывающего взгляда, а он поворачивал голову, не отпуская её. У него были голубые глаза и чуточку курищковатый нос, лицо породествовало европейца, если бы не эта смоглость и не этот ужасный шрам, точно от топора. Внутри незнакомца был ледяной холод. Она ненадолго зажмурилась, встряхивая на вождение. Подумалась, такое лицо не сразу забудешь. Джон остановил машину. Чертовке неловко все вышло. Она рассеянно улыбнулась, ответила маршинально. Будь осторожен, дорогой. Человек, сидевший в такси, не испытывал от холода внутри ни малейшего неудобства.